Шестое. Виртуальные провинциалки Семя, упавшее на московскую почву, обращается в камушек, а если и прорастет, то непременно мутирует. Московские женщины были сплошь ядовитые и колючие, страшно далекие от Тимошиного идеала. А каким был его идеал? На этот вопрос у него четкого ответа не было. Трудно описать словами то, что еще не видел, а главное, не почувствовал. Если кто-то описывает в подробностях женщину своей мечты, это выглядит как заказ в какую-нибудь неприличную службу. Но хотя с идеалом Тимоша еще не определился, он знал, где его искать. И даже предпринимал для поиска кое-какие действия, разумеется, втайне от папы с мамой. Часто бывало, что после сеанса с очередной московской своей посетительницей Тимоша отключал компьютер и погружался в соцсеть. От физического он переходил к виртуальному. Из Москвы перелетал в провинцию. Вот они где обитали. Женщины, чистые сердцем, чувствительные, доверчивые, искренние, но загадочные, как само женское первоначало. В промышленных городах, в райцентрах, в селах, и интернет еще знает где, всюду существовали женщины и в поисках счастья чатились. Зарегистрированные, оцифрованные, сокращенные до резюме, они, тем не менее, были прекрасны. Их лица светились надеждой и обещанием блаженства даже не самых правильных черт, но в макияже, наложенном творчески, обрамленные удивительными прическами. Эти портреты хотелось держать у сердца, но их было слишком много, и потому Тимоша сохранял их в облаке. С приглянувшимися провинциалками он виртуально знакомился. Общаться Тимоша предпочитал письменно, так было легче анализировать сказанное им самим и его собеседницами. И было над чем иногда задуматься. Все-таки эти женщины и Тимоша жили в разных мирах. Одна из них, например, не знала, что Бедер писатель, а считала, что это сорт иностранного сыра с плесенью. Многие термины провинциалки расшифровывали по-своему, но и Тимоша порой не сразу понимал их намеки и тонкие выражения. Они применяли какие-то древние коды эпистолярного флирта, вышедшие из употребления как азбука Морзе. Но кое-какие трудности перевода только подогревали Тимошин живой интерес к немосковским женщинам. Оставалось попробовать познакомиться с ними, как говорится, в реале.